четыреста п я т н а д ц а т о июль двадцать д е в я т о С одной стороны, чудес нет, и все материально; с другой, сама материя полна чудес и тайн, и изумительные чудеса н проявления тончайших энергий. Разве прорастание семени не чудо? о а з б и е н и е сердца на протяжении многих десятков лет жизни и тела не чудо? Так много чудесного, ждущего изучения о с в о е н и я в о к р у г человека. Но высшая чудесность заключена в самом человеке, в его микрокосме, в аппарате его тела и возможностей в нем заключенных. Для н е в е ж т все просто ясно и не требует объяснений, но для истинного ученого мир полон изумительных явлений, встречающих его на каждом шагу. Даже малая травинка уже чудо. Чудо надо понимать не как нечто сверхъестественное, которого не существует, ибо естественно все, но как проявление естественных законов природы, еще не изученных человеком. Чем больше углубляет с я ум в и з у ч е н и е необычного, тем более расширяются практические возможности самых чудесных достижений. Чудесное естественно проявление мыслей и феноменов, связанных с этим. Мысль в виде конкретного яркого и законченного образа можно передать на огромные расстояния. И не только мысль или чувство радости или печали. Также на расстоянии можно видеть и слышать, ощущать запахи. Телевидение, радио, телефон и так далее есть ничто иное, как грубые попытки дублировать чудесные способности человеческого аппарата. Ясновидение. Ясно слышание и все ясные чувства будут развиваться естественно, и нормально, когда получат признание людей. Не оккультизм, не магия, не шарлатанство, но новую ступень эволюции земного человечества. И наука первая откроет двери в мир этих чудесных явлений. И если в жизни обычной своей человек внимательно, не предвзято и заботливо будет наблюдать мир необычного, то и проявления эти не з а м е д л и т и ш ь бы не было невежественного и тупого отрицания несомненного, ведь невежды не п о н и м а е т что даже голос человеческий уже чудо, или фотографически удивительные свойства его глаз запечатлевать в образах все, на чем сосредоточивает с его внимание. Живем в мире изумительных, чудесных возможностей, но возможностей, требующих осознания и п р и з н а н и я